поднимается на борт Теначи. Как же далеко и как долго может пропутешествовать человек без акваланга? Это не праздный вопрос. Навыки подводного плавания и ныряния для дыхательного аппарата могут пригодиться, например, при аварии с аквалангами. Вот далеко не полная, но вполне достоверная сводка рекордов в подводном плавании, принадлежащих зарубежным человек-рыбам. За два года до описанного события близ острова Капри Раймондо Букер достиг 22-метровой отметки. В 1951 году этот рекорд побили его соотечественники, уже знакомые нам Фальско и Ноделли. Они спустились на глубину 36 метров. Спустя четыре года они же побили второй рекорд Букера, побывав на глубине 41 метра. В 1960 году это достижение четырежды улучшали подводные пловцы америика сантарелли из бразилии и энце майорка из италии первым начал атаку бразилец он погрузился на 43 метра энсо майорка заплыл на 45 метров позднее америка сантарелли улучшил и этот рекорд опустившись на 46 метров поединок закончился победой итальянца энсо майорка достиг отметки 49 метров Это путешествие продолжалось 1 минуту 24 секунды. В следующем году Майорка закрепил свой успех, нырнув на 51 метр. Замечательных успехов добились туземные ныряльщики. Лет 15 назад Океанографический институт Скрипса провел первую в Америке экспедицию «Козерог» с участием подводных пловцов-натуралистов. Неизгладимое впечатление на аквалангистов «Козерога» произвело знакомство с жителями островов Тонго в Тихом океане. «Здесь мы впервые увидели действительно выдающихся ныряльщиков», писал один из участников экспедиции. «Они легко достигали глубины 12-15 метров и оставались там целую минуту». Еще сильнее были поражены исследователи, ознакомившись с искателями жемчуга на островах Туамоту. У туземцев не было никаких приспособлений, кроме очков но они иногда спускались на глубину до 40-43 метров, при этом успевая найти и бросить в корзину несколько раковин. Во время сезона ловли туземные рекордсмены ныряют по 100 раз в день, и так по 5 дней в неделю. Достоверно известно, рассказывает Джеймс Дагган, историк подводных исследований, и, между прочим, сам отличный подводный пловец, что в 1913 году В Греции некий Стотти Георгис, ловец губок, у которого не было ни дыхательного аппарата, ни ластов, ни подводных очков, прикрепил трос к оборвавшемуся якорю на глубине 60 метров. В 1939 году Кусто, еще до изобретения акваланга, встретил 60-летнего араба, ловца губок, нырявшего на 40 метров. Старец собирал свою добычу, оставаясь на этой глубине В течение двух с половиной минут. К замечает по этому поводу Даган. экспериментатором вроде Кусто и его товарищей спуски на подобные глубины даже с дыхательной аппаратуры представлялись авантюрой. Один из последних рекордов в подводном плавании без акваланга установлен летом 1966 года у Багамских островов. Автором этого интересного достижения – стал 19-летний француз Жак Майоль. Он достиг глубины 60 метров. Не каждый аквалангист отваживается заплывать на эту глубину. Жак Майоль был первым из европейских нырязчиков без акваланга, кто возвратился живым из этой бездны. Начальную школу плавания Майоль прошел еще в Шанхае, на Тихоокеанском побережье китайских субтропиков. Здесь работал отец Жака Майоля, архитектор. Многому научился будущий рекордсмен у японских ныряльщиков. По признанию самого Жака Майоля, очень помогло ему искусство йогов задерживать дыхание, в котором он усердно тренировался. В конце концов, он сам научился задерживать дыхание более чем на 4 минуты. Пикирование на 60-метровую глубину и возвращение с нее заняло 2 минуты. Чтобы ускорить погружение, Майор прихватил с собой тяжелое свинцовое грузила которое он сбросил в обмен на бирку, указатель глубины, сорванным с тросом. Однако на сегодня рекорд Майора уже дважды побит. Это опять-таки сделал сицилийский спортсмен-подводник